Глава вторая В тронном зале золота и костей цитадели секты Ацтлан повисла тишина, тяжелая и удушающая, как предгрозовой воздух. Владыка кицаль восседал на своем троне из черепов, пальцы с длинными когтями выстукивали неровный ритм, раздававшийся эхом по залу. Его глаза, подобные расплавленному золоту, пристально смотрели на трех склонившихся советников. Каждый из них боялся поднять взгляд. Тот, кто ранее осмелился взглянуть в лицо владыки, теперь лежал бездыханным комком плоти в углу зала. Страх поглотил их. «Повтори!» Голос царя, подобный шороху змеиной кожи а сухой песок, заставил ближайшего советника вздрогнуть. «Великий владыка!» – начал советник, чуть заметно дрожа. «Наши разведчики подтвердили». «Северные и западные регионы полностью вышли из-под нашего контроля». Кицаль недвижно восседал на троне. Лишь длинные черные волосы, заплетенные в сотни косичек с костями и амулетами, слегка шевелились, словно живые змеи. «А наместники?» – спросил он со зловещим спокойствием. кан мертв», – ответил советник, подстекал по его впалым щекам. Азир, его тело обратилось на песок. Сердце пустыни уничтожено. Воздух в зале внезапно стал тяжелым, словно вода. Волна демонической ци, исходившая от владыки, придавила советника к полу. Лишь одним движением руки кицаль оборвал жизнь ближайшего посланника. Тот просто рассыпался кровавым туманом, едва владыка коснулся своей силой его грудной клетки. Два региона, прошепел Кицаль, поднимая с трона. Два наместника. Десятилетия работы. И все в песок. Второй советник, видя судьбу своего товарища, в страхе дрожал, прижавшись лбом к холодному мраморному полу. Всему виной один человек, водыка, прошептал он. Практик севера. «Он появился из ниоткуда, но говорят, что его зовут Джин». «Джин Ри», — завершил кицаль. от его шепота треснула ближайшая колонна. «Я знал, что снова услышу эту фамилию. Проклятые Ри. Никогда не умирают до конца». Демоническая циза кружилась вокруг трона черным вихрем, от которого плавился даже камень. Кицаль указал на оставшихся советников. «Призвать теней! Немедленно!» Один из советников исчез в темном проходе, а тот, что остался, едва дышал под давлением ауры владыки. Не прошло и часа, как в тронный зал вошли пять фигур, закутанных в темные одеяния. Их лица скрывали маски демонических существ с острыми клыками и пустыми глазницами, из которых сочился черный дым. Тени тайное ответвление секты Ацтлан, о существовании которого знали лишь высшие иерархии. Ладыка! Пятеро синхронно опустились на одно колено. Клан ри снова бросает вызов Ацтлану», — Произнес кицаль Его голос звучал подобно скрежету металлу по стеклу. «Потомок выродков, что осмелились противостоять мне двадцать лет назад. Их отпрыск теперь уничтожил двух моих наместников». Владыка сделал паузу. Его золотые глаза вспыхнули ярче. «Найдите его. Приведите ко мне». Я хочу сделать его смерть крайне мучительной. Но, Владыка, если он способен совладать с практиками уровня Азира, то привести его живым. Кецаль поднял руку и, говоривший, замолчал, схвативший за горло. Из его ноздрей и ушей потекла черная жидкость. Вы лучшее, что создал Ацтлан. Проскрежетал владыка: "А если не справитесь, значит, недостойны служить мне". Когда тени покинули тронный зал, Кецаль направился к потайной двери за троном. Демоническая ци клубилась вокруг него, разъедая мраморные плиты, по которым мужчина ступал. Спустившись по узкой спиральной лестнице, Владыка миновал серию защитных формаций и вошел в подземные темницы. Здесь, в самом центре скалы, располагались камеры для особых пленников. Кецаль шел по темному коридору, проходя мимо пустых камер, пока не достиг последней двери, массивной конструкции из черного железа с семью печатями. Владыка открыл дверь и замер на пороге. Камера была пуста. Цепи, некогда удерживающие пленника, были разломаны. Их обрывки валялись на каменном полу. Рейвен", "Рейвен", прошептал Кицаль, и от его шепота треснули стены камеры. "Не может быть". Владыка осмотрел разорванные оковы, видя тонкие линии разломов, результат многолетней работы. Все годы своего заточения Рейвен Рик капля за каплей направлял свою це на ослабление цепей созданных из демонического сплава, и, наконец, преуспел. Очень много лет для того, кто не хотел сдаваться, и он ни единой секунды не останавливал свою борьбу. Ярость, подобная бушующему урагану, вырвалась из тела Кецаля. Волна чистой демонической ци разнеслась по всей цитадели, сотрясая древние стены до основания. Практики низших сфер падали замертво, не выдержав давления. Их тела сжигались изнутри сильнейшей энергией. Даже адепты высоких сфер чувствовали, как их меридианы трескаются под этим чудовищным напором. — Кланри! — прорычал кицаль. Его голос эхом отражался от стен, вызывая новые обвалы. — Я сотру ваш рот из истории этого мира! Гнев владыки кицаля был подобен извержению древнего вулкана, разрушительный всепоглощающий и беспощадный. И вся его ярость теперь была направлена на одного человека — Джина Ри. Холодный ветер с гор трепал мои волосы, принося с собой запах снега и чего-то древнего, забытого временем. Горный хребет разорванных небес возвышался передо мной, будь то гигантский каменный зверь, дремлющий в облаках. Его вершины пронзали небосвод, создавая впечатление, что само небо было разрезано исполинским мечом и теперь кровоточило закатными лучами. Я остановился на миг, вглядываясь в рваные силуэты гор. Странное чувство давило на грудь, словно меня ожидали там, среди этих неприступных вершин. «Папа, ты чувствуешь это?» Чешуйка выскользнула из-за воротника, ее кристальные глаза отражали алый закат. «Воздух стал другим!» Она была права. С каждым шагом горам Ци вокруг становилось плотнее, насыщеннее. Но не демонической энергией, как в землях халых Барханов, а чем-то более древним и фундаментальным, первозданной силой, существовавшей задолго до появления первых практиков. «Вижу тропу», — сказал я, указывая на едва заметную линию, вьющуюся между скалами. Начнем подъем сейчас, чтобы к рассвету достичь перевала. Тропа оказалась обманчиво простой лишь в начале. Чем выше мы поднимались, тем более крутым и опасным становился путь. Камни осыпались под ногами, а ветер усиливался, грозя сбросить неосторожного путника в пропасть. Но после достижения тиранической сферы, мое тело стало значительно сильнее. Я легко преодолевал участки, которые раньше потребовали бы серьезных усилий. «Странно!» – пробормотала чешуйка, когда мы поднялись выше облаков. «Небо! Оно меняется!» Я поднял взгляд и увидел удивительное зрелище. Над хребтом разорванных небес ночное небо переливалось неестественными оттенками. Фиолетовыми, изумрудными, золотыми. Звезды, обычно холодные и далекие, здесь казались ближе и ярче, словно можно было дотянуться до них рукой. Некоторые созвездия образовывали узоры, которых я никогда прежде не видел. Символы и руны, будь то написанные самим мирозданием. Это непростые горы, — сказал я, продолжая подъем. Здесь граница между нашим миром и чем-то большим. Возможно, какие-то древние практики постарались ради такого эффекта. Когда первые лучи рассвета коснулись вершин гор, мы достигли перевала. Узкого ущелья между двумя пиками, настолько похожими друг на друга, словно кто-то расколол одну гору надвое идеальным ударом. Здесь ветер стих, но воздух стал еще плотнее. Каждый вдох наполнял тело странной энергией, одновременно бодрящей и настораживающей. Пройдя через ущелье, я увидел то, что искал. Древний храм, высеченный, будь то мечом, прямо в сердце горы. Он не был похож ни на одно сооружение, встреченное мной ранее. Его архитектура соединяла в себе черты многих культур, словно строители черпали вдохновение из всех уголков мира. Массивные колонны были спещрены странными символами, спиралями и узорами, переплетающимися в гипнотических комбинациях. «Я уже видел это место», – прошептал я, ощущая странный трепет. «В своих снах! Приблизившись ко входу, я рассмотрел символы внимательнее. Они не принадлежали ни одному известному мне языку. Однако, благодаря технике безоблачного неба, я каким-то образом понимал их значение. Это была история. История создания мира, рождения стихий, появления первых практиков и источника всех техник культивации. «Покинь все страхи входящий». Прочитал я надпись над входом. «Ибо здесь обитает истина, что острее клинка и тяжелее горы». «Это точно то место, которое мы ищем?» Чешуйка нервно заерзала на моем плече. «У меня мурашки по чешуи от этих камней». «Определенно», — кивнул я. «Чувствуешь эту энергию? Она резонирует с моей звездной ци». Я сделал шаг ко входу, и в тот же миг передо мной вспыхнули знакомые символы техники безоблачного неба. «Храм тысячи звезд приветствует тебя, Джинри. Здесь скрыты ответы, которые ты ищешь. Но знание не дается без испытаний. Чтобы доказать свою готовность, ты должен пройти три испытания. Первое ждет тебя за этими дверями». Текст растаял в воздухе и массивные двери храма медленно отворились без единого звука, открывая проход в темноту. «Это не просто древний храм», — сказал я Чешуйке. «Это хранилище знаний того, кто создал технику безоблачного неба. Думаю, без этой техники защитные формации давно бы уничтожили любого, кто приблизился к этому месту». «Звучит не слишком обнадеживающе», — пробормотала Чешуйка. «Но я с тобой, папа!» «Даже если придется столкнуться с тысячей испытаний!» Я улыбнулся ее смелости и шагнул внутрь. За дверями оказался просторный зал с высоким сводчатым потолком, на котором мерцали тысячи крошечных огоньков, имитирующих звездное небо. Стены были покрыты фресками, изображающими эволюцию мира, от хаоса к порядку, от примитивных форм жизни к разумным существам. Дальний конец зала тонул во тьме, скрывая то, что ждало меня внутри. Когда я сделал несколько шагов по мраморному полу, зал внезапно озарился ярким светом. Я увидел, что пол подо мной исчез, и теперь я стоял на тонком мосту, парящем над бездонной пропастью. Мост был прозрачным, словно сделан из стекла или какого-то кристалла, и таким узким, что можно было поставить лишь одну ногу перед другой. Он пересекал весь зал, изгибаясь и петляя, как река в горах. «Первое испытание!» «Понял я!» В тот же момент стены зала пришли в движение. Из них выступили каменные изваяния разнообразных существ, от мелких животных до могучих драконов. Все они смотрели на меня пустыми глазницами, в которых постепенно зажигался зловещий свет. «Какие-то они недружелюбные!» Заметила чешуйка, съеживаясь на моем плече. Не успела она договорить, как одна из статуй, огромный каменный тигр, внезапно ожила. Его глаза засветились алым огнем, а из пасти вырвался оглушительный рев. Камень под его лапами треснул, когда существо прыгнуло прямо на мост. Я инстинктивно потянулся к звездному горну, но осознал, что меча нет на привычном месте. Более того, я обнаружил, что не могу использовать большинство своих техник. Мои каналы ЦИ словно были заблокированы. Это не просто физическое испытание. Понял я. Здесь проверяется сама суть моего пути. Каменный тигр приземлился на хрупкий кристаллический мост, который опасно содрогнулся под его весом. Зверь медленно приближался с каля каменные клыки. Я сосредоточился, пытаясь нащупать хоть какое-то движение ЦИ в моем теле. И действительно, глубоко внутри ядра я почувствовал пульсацию. Крошечную искру звездной ЦИ, которая не была заблокирована той формацией, в которой я оказался. Эта искра была ключом. Достигнув тиранической сферы, я научился контролировать ЦИ на совершенно новом уровне. Теперь я мог расщеплять ее на фундаментальные составляющие, манипулировать сущностью энергии. Я сконцентрировался на этой искре, и она начала расти, преодолевая блок. Каменный тигр был уже в нескольких шагах, его алые глаза сфокусировались на мне. «Папа, осторожно!» – крикнула чешуйка. Тигр прыгнул, его каменные клыки были нацелены мне в горло. В последний момент я выпустил сконцентрированную искру звездной ци. Не как грубую силу, а как тончайший скальпель, разрезающий само пространство. Серебристая линия прочертила воздух, и каменный тигр рассыпался на две части, не успев коснуться меня. Обломки упали в бездну, растворяясь в темноте. Но испытание только начиналось. Одна за другой статую оживали, покидая свои ниши в стенах. Каменные волки. Орлы, змеи и еще десятки существ устремились ко мне со всех сторон. Я продолжал двигаться по кристаллическому мосту, концентрируясь на своей внутренней искре. С каждым шагом она росла, а мое понимание становилось глубже. Я осознал суть испытания. Оно не требовало грубой силы или сложных техник. Оно проверяло мастерство управления базовыми принципами Ц. Каменный орел спикировал сверху, его острые когти были готовы вцепиться в мою плоть. Вместо того, чтобы уклоняться, я выпустил тонкую нить звездной цик, которая обвелась вокруг его тела и сжалась, превращая статую в пыль. «Наивно пытаться остановить меня такими примитивными преградами», усмехнулся я, стряхивая каменную пыль с одежды. «Чем дальше я продвигался по мосту, тем увереннее становился». Искра внутри превратилась в устойчивое пламя, освещающее мой путь. Каменные существа нападали волнами, но с каждым уничтоженным противником я лучше понимал механику своей силы. Тираническая сфера открыла мне доступ к глубинным аспектам манипуляции ЦИ. Теперь я мог не только использовать готовые техники, но и создавать новые прямо в процессе боя, адаптируясь к любой ситуации. Когда каменная гидра семью головами преградила мне путь, Я не стал тратить силы на уничтожение каждой головы по отдельности. Вместо этого я создал сферу концентрированной звездной Ци, которая пульсировала в такт моему сердцебиению. Когда гидра атаковала, я просто выпустил эту энергию единым импульсом, мгновенно обращая все существо в пыль. — Это невероятно, папа! — восторженно воскликнула чешуйка. — Твоя Ци теперь такая... чистая! Хироническая сфера — это не просто увеличение мощи», — ответил я, продолжая движение. «Это новое понимание самой сути энергии». Наконец, преодолев большую часть моста, я увидел последнее препятствие — каменного дракона, отличавшегося от прочих статуй размерами и детализацией. Его глаза светились не алым, а глубоким синим светом, а чешуя была искусно вырезана из камня, напоминая настоящую. Дракон взревел, и от его рева содрогнулся весь зал. Кристаллический мост под моими ногами начал трескаться. В отличие от других статуй, этот дракон не спешил атаковать. Он словно изучал меня, выжидая удобный момент. «Он разумен?» – прошептала чешуйка. Прежде чем я успел ответить, дракон выдохнул поток чистой цы. Не стихийной, а универсальной подобной той, что я использовал сам. Поток был настолько мощным, что уклониться от него было невозможно. В последний момент я создал щиты Звездной Ци, но удар все равно отбросил меня назад, на самый край Кристаллического моста. Еще немного, и я бы сорвался в бездну. «Умно!» – признал я, поднимаясь на ноги. «Но недостаточно!» Я сосредоточился, позволяя Звездной Ци течь через мое тело новыми путями. После достижения тиранической сферы я мог формировать конструкции из чистой энергии, недоступные практикам низших уровней. Мои ладони засветились серебристым светом, и между ними начала формироваться сложная сеть из тончайших нитей Ци, переплетающихся в трехмерный узор невероятной сложности. «Звездная паутина», — произнес я, наблюдая, как каменный дракон готовится к новой атаке. Существо прыгнуло, взмахнув каменными крыльями. Его пасть раскрылась, готовая поглотить меня целиком. В тот же миг я выпустил созданную конструкцию. Нити звездной цы выстрелили вперед, обвивая дракона со всех сторон. С виду тонкие и хрупкие, они обладали невероятной прочностью, усиленной моей волей и пониманием структуры пространства. Каменный дракон оказался опутан сетью из чистой энергии, которая сжималась с каждым мгновением. Существо боролось, пытаясь разорвать путы, но чем сильнее оно сопротивлялось, тем туже затягивалась сеть. Наконец, с оглушительным треском, каменное тело дракона начало раскалываться под давлением. Трещины распространялись по его телу, пока он не рассыпался на тысячи осколков, которые дождем посыпались в бездну. Как только последние фрагменты каменного дракона исчезли во тьме, Кристаллический мост под моими ногами начал расширяться, превращаясь в твердую дорожку, ведущую к дверям в следующий зал. «У тебя получилось, папа!» – радостно воскликнула чешуйка, выползая из укрытия за моим воротником. «Ты видел, как светились твои глаза? Словно две звезды!» Я улыбнулся, ощущая, как силы постепенно возвращаются в мое тело. Блокировка каналовцы исчезла, и я снова мог свободно манипулировать энергией. Это было неплохим уроком. Даже с полностью подавленной энергией я мог отыскать небольшую искру в ядре и с помощью нее использовать техники. Возможно, уже ничто не способно остановить меня. Это было лишь первое испытание, — заметил я, направляясь к дверям. Впереди наверняка будут и другие. Двери в следующий зал открылись бесшумно, едва я приблизился к ним. За ними оказалось просторное помещение с высоким куполообразным потолком, где были изображены созвездия, незнакомые мне. Стены украшали фрески, детализированные настолько, что казались живыми. В центре зала стояла колоссальная статуя, высотой не менее десяти человеческих ростов. Она изображала существо, похожее на человека, но с явными нечеловеческими чертами. Слишком длинные руки, широкие плечи и голова удлиненной формы. Лицо статуи было самым устрашающим. Глубоко посаженные глаза, широкий плоский нос и рот, растянутый в неестественной улыбке, обнажающей десятки острых зубов. Я застыл, узнавая черты этого существа. Именно такое лицо являлось мне во снах об этом месте всегда на грани пробуждения, оставляя после себя необъяснимый трепет. «Это создатель техники?» – прошептала чешуйка, глядя на статую с благоговейным ужасом. Я не успел ответить. Внезапно зал наполнился невыносимо плотной ци настолько концентрированной, что воздух стал вязким, как мед. Давление было таким сильным, что я едва мог дышать. Мое тело отяжелело, колени начали подгибаться под этим невидимым весом. «Ужасающе!» Но я не собирался склоняться. Вот только даже силой тиранической сферы мне приходилось напрягать все мышцы, чтобы оставаться в вертикальном положении. Глаза статуи внезапно засветились. Каменная поверхность задрожала, покрываясь трещинами, и я с изумлением увидел, как исполинская фигура делает шаг вперед, сходя с постамента. От каждого движения статуи в воздухе расходились волны чистой ци, сокрушительные в своей мощи. Я почувствовал, что существо, стоящее передо мной, обладает силой превосходящего любого противника, с которым я сталкивался ранее. Даже азир, практик тиранической сферы, казался слабым по сравнению с энергией, исходящей от этой статуи. Чешуйка крепче прижалась к моей шее. Ее маленькое тельце дрожало от страха и благоговения. «Папа!» – прошептала она едва слышно. «Что это за существо?» Я не успел ответить. Статуя склонила свою массивную голову, разглядывая меня глазами, полными древнего света, и сделала еще один шаг в моем направлении.